Глава ч е т в ё р т а я Я и сам не знаю, откуда он у меня, ответил я чистую правду. Получилось полностью расшифровать. Да, уникальный и очень опасный геном, Грей. Лукаво прищурилась Арахна. Я бы сказала ж е м ч у ж и н а с червоточинной. Что там? Я протянул руку, чтобы она вернула мне геном, но держимая не торопилась. А что мне за это будет? Арахна вызывающе потянулась. Так что облегающий комбинезон на мгновение в подробностях обрисовал все волнующие изгибы ее фигуры. Мы были наедине в закрытой лаборатории, и вдруг стало понятно, что она специально это подстроила. Инкам сотню лет, и они умеют просчитывать людей и ситуации. За помощью одержимое стояло что-то неявное. Она преследовала свои меркантильные цели, сути которых я пока не мог понять. Вероятно, хотел а стать незаменимой соратницей, приблизившись ко мне настолько, насколько вообще возможно. Грозный Прометей ведь вознаградит меня за помощь, промурлыкала она, протягивая геном на кончике указательного пальца. Иди сюда, не бойся, я кусаюсь только, когда попросят. Грей, я на мгновение поплыл под голубым холодным взглядом. Она опять использовала свою а способность. Туже самую, с помощью которой соблазнила меня в первый раз, я не верил во в н е з а п н о е с е к с у а л ь н о е в л е ч е н и е и не собирался поддаваться на провокацию. Отреагировал мгновенно, с помощью азор-манипуляции выпив голубой нимп, возникший вокруг нее. Феромоны, лишенные аэнергии, мгновенно иссякли, а я подключился напрямую к источнику арахны, продолжая поглощать ее а з у р Следовало поставить ее на место раз и навсегда. Что ты делаешь? Прекрати! Взвизгнула она судорожно, пытаясь освободиться. Я стиснул ее телекинетикой, полностью парализовав, лишив возможности двигаться и говорить. Аккуратно снял с застывшего пальца синюю искорку своего генома. Почувствовал страх и через несколько секунд отпустил ее. Откаченная аэнергия перекочевала в свободную батарейку. Не так много, около пятнадцати тысяч азур. Считай это платой. спокойно предупредил я, бросив ей озор конденсатор. А ты действительно набрал силу? медленно произнесла она. Это матрица эффектора, прямое управление аэнергией. Да, больше не пытайся так делать, ничего не выйдет. Ладно, прости. Одержимая, о б и ж е н н о надула губы. Думал, а ты тоже соскучился. Тут больше не с кем подурачиться. Я открыл информационное окно. Иконка генома сияла чистой лазурью, а энергии на золотой подложке. Ого, подобной красоты я еще не видел. Похоже, он выпал с существа золотого ранга опасности. Неизвестно, неизвестно. Ранг золотой азурический. Доступные модификации. Азурический коготь. Вы можете создать вокруг своей конечности боевую а-проекцию, наносящую азурический урон. Дальность и мощность воздействия зависят от уровня развития источника. Активная способность 30 000 а т ы с я ч азур в минуту. Требуется источник 20. нейроядро. Дыхание азур. Вы можете дистанционно вдыхать рассеянную в пространстве аэнергию, поглощая ее из ближайших источников. Предел дальности зависит от уровня развития источника. Пассивная способность. Требуется источник 15. н нейроядро. Абсорбция душ. Вы можете захватывать и абсорбировать осущности, поглощая их азур и при этом получая часть памяти и опыта. Абсорбция увеличивает ваш энергоинформационный потенциал, усиливает азур н и м б и необратимо изменяет аниму. Теперь сомнений не было. Генные модификации совпадали с теми а способностями, что я видел у Ахримана. а з у р и ч е с к и е когти и поглощение душ однозначно оттуда. Неужели я все-таки развоплотил духа? о Владевшего левшой, да, золотой геном с азурическими модификациями, зависящими от мощности источника, огромный соблазн для заклинателя. Действительно, жемчужина с изъяном. Когти. и з ъ я н о м Когти, н е в и д и м о е и н е о ж и д а н н о е для противника оружие ближнего боя. С помощью этой способности левша на моих глазах убил двух инков, просто вырывая аниму из носителя. Наверняка хорошо работает и против азурических существ. великолепная боевая модификация. Дыхание, некий органический аналог уже имеющихся азор-манипуляций. Я и так мог дистанционно поглощать аэнергию в числе прочих возможностей, поэтому этот аффикс для меня бесполезен. А вот последний, абсорбция душ, несомненно, самая мощная, ультимативная способность. Оружие одного удара, как мой нейростраж, только более страшное. Каждое применение даст новую ступеньку могущества, новые знания и навыки, не считая азур и общего усиления э н и о Скорее всего, это то самое, что использовал а х р и м а н пожирая чужие души. Я отметил, что активация а б с о р б ц и и требует шестьдесят четыре тысячи азур, ровно столько же, сколько и Дардаат. Возможно, это модификации близнецы. Но меня смущал конец описания, да и н е й р о с е т ь была не в восторге. Этот геном принадлежал азурическому созданию, духу охотнику, духу пожирателю. Ближайшие аналоги Мара или разожиравшийся а х р и м а н Наши догадки насчет Левши скорее всего верны. Грей должна тебя предупредить. Да, абсорбация душ невероятно мощная модификация, фактически ультимативное оружие. Но при имплантации она нас безвозвратно изменит. Это даже хуже, чем некротические или ксенотехнические геномы. Они изменяют носитель, а здесь ты навсегда меняешь азур структуру анимы. Последствия неизученные и могут быть непредсказуемы. Что скажешь? Он хорош для заклинателя, да? – спросила Арахна, словно прочитав мои мысли. Но крайне опасен, особенно последний геномот. Раньше были инки, использовавшие нечто подобное. Все они закончили не очень хорошо. Под альфой в Кубе, понимаешь? Я понимал, о чем она говорит. Бытие определяет сознание. Прометей сказал: всегда оставайся человеком. становилось все яснее, что именно он подразумевал. Последствия нечеловеческих модификаций тела с трудом, но можно откатить, как это происходило с Вороном. А вот изменения души нет. Я наконец-то понял, чем пожертвовал Левша ради знаний и могущества, и содрогнулся. Нейроядра для немедленной имплантации все равно не имелось. И я поместил безымянный геном в список свободных, где ждали своего часа Минор, Пентонифон и Низший. Вопросительные знаки резали в з г л я д и Кагетор неожиданно откликнулась: Мы можем дать ему название, Грей. Какое ты выберешь? Я на мгновение задумался, затем строканное именование замерцало и изменилось. Генома х р и м а н а пожирателя. Значит, я все-таки его одолел. Но тогда получается, что душа л е в ш и да и всех прочих инков, сожранных этой тварью, сейчас тоже во мне. Грей, есть способ это проверить. Получается, у тебя есть полный список душ, собранных п р о м е т е е м сказал я, кивнув на виртуального клона. Ведь так? Да. Но опознаны далеко не все. Тогда еще вопрос: ты можешь повторить этот эксперимент, создать нового клона? Зачем? Возможно, это п р о я с н и т судьбу л е в ш и и остальных. Тот-то х р и м а н на его базе тоже был пожирателем душ. Я ничего не помню, но геном, скорее всего, выпал с него. Арахна хрипло рассмеялась. Я так и думала. Еще один клон. Нет, Грей. Помимо прочего, для этого нужна нейтральная умбра и заряд б р а х м а частиц Авроры. Живая материя. Слышал? В хранилище мстящего уже пусто. Мы израсходовали последние для восстановления корабля. Раздобудешь, обращайся. Опять прозвучало это имя. Аврора и б р а х м а частицы. Живая материя, н е в о с п р о и з в о д и м а я т е х н о л о г и е утопии. за которые охотились инки проект Аврора техномант Аврора сгинувшие на черной луне мастер ключи л ь в и н а м о р д а в моем крипторе загадочные раскопки седьмой к о г о р т ы все это было как-то связано вскоре мы должны были встретиться с инками седьмой я сделал себе зарубку возможно то что просит арахна вполне осуществимо ты стал сильным заклинателем Грей сказала вдруг арахна вставая Я дам тебе один совет: на ранних этапах вы слабее, но позже превращаетесь в настоящую машину смерти, как Элейна, как Феникс, как Ангел. Но не позволяй эйфории всемогущества овладеть собой. Это иллюзия. Вы гораздо уязвимее, чем воины или т е х н о м а н т ы Не пренебрегай защитными геномами и не полагайся на Азур. Она может иссякнуть, быть заблокирована или обернуться против тебя. Ты должен быть готов к этому и иметь что-то в запасе. Думаю, тебе это пригодится. Она включила свой криптер и извлекла оттуда знакомую мне вещь — длинный в мой рост асимметричный жезл, выточенный из полупрозрачной кости. Нижний конец был отточен до копейной остроты, верхний заканчивался многогранным янтарным кристаллом. Внутри дрожала тонкая голубая нить. Предмет просто пульсировал, а энергии, будучи полностью сотворен из измененных азур материалов, посох к р ы с и н о г о короля. который я в прошлый раз отдал ей в знак доброй воли. Я заметил кое-какие изменения: технологические металлические кольца в нескольких местах, удобные хваты, переделанные под человеческую руку, странную цепочку микроскопических устройств, как будто вплавленных под поверхность. Жезл красиного короля, азур артефакт, а излучатель, энергетическое оружие, холодное оружие, импульс. Создает мощный сгусток а энергии, наносящий плазменный и азурический урон. Перезарядка 30 секунд. Щит частиц. Используя азур и живую материю, создает комбинированное защитное поле, поглощающее все известные виды воздействий. Перезарядка 60 минут. Излучение грани. Излучает а энергию, создавая небольшую азону. Мощность 8 единиц минута. Умный прицел. Создает прицельную сетку для поражения целей на большой дистанции. а также позволяет корректировать траекторию энергетического импульса. Парофизическая прочность. Этот предмет создан из измененной азурматерии, поэтому разрушить его структуру с помощью известных физических средств почти невозможно. Мы его изучили и немного усовершенствовали. Чуть улыбнулась одержимая, убрали к р а с и н ы й глаз, добавили прицел. Это не хуже импульсной винтовки Ворона, только для заклинателя. Я хотела возвратить тебе после, но ладно, времени больше может и не быть. Возьмешь? И осторожно о щупал жезл, нечто вроде боевого посоха и к о п ь я одновременно, а также снайперская винтовка с корректируемой траекторией выстрела, плюс защитная функция. Пожалуй, такой штукой можно драться и в ближнем бою, и на дистанции, учитывая э к с т р а о р д и н а р н у ю прочность, плюс почти 12 т ы с я ч а з у р в сутки и с о б с т в е н н а я энергонезависимость. Из минусов, наверное, только низкая скорострельность д о а п у г а ю щ и й внешний вид. Возьму, сказал я. Спасибо тебе, Арахна. Ты знаешь, как меня можно отблагодарить. о н а д р а з н я щ е улыбнулась. Не в этот раз. Даже жаль, что ты такой правильный. Нужно брать от жизни все. Другого раза ведь может не быть. Бледно усмехнулась она. Мы же не бессмертные, хоть и инки. Хорошая новость. Добровольцев было очень много. Даже из форта Анджело вместе со снятым гарнизоном прибыло несколько десятков бойцов к а н г е л у как мне передали. Слухи и видео уже облетели кланы и нейтральные поселения, я действительно становился символом и легендой. Под з н а м е н а с л е д н и к а Прометея охотно собирались многие. Я слышал даже о нескольких старых инках, вдруг воскреснувших из небытия. К сожалению, встретиться со всеми желающими не выходило. В следующие дни мне пришлось немало потрудиться. Плохая новость: нам катастрофически не хватало оружия и боеприпасов, особенно тяжелого. с х р о н ы клановых поселений опустели, как и гарнизонные арсеналы легиона. Да, элита кланов, одаренные ветераны легиона, были отлично вооружены, в том числе и Азур артефактами. Но в целом картина складывалась удручающая. По предварительным оценкам, мы собрали почти 10 тысяч бойцов. Однако нормально экипировать и вооружить могли не больше половины. Оружие в достатке имелось в городе, но туда нужно было еще прорваться. Выход нашелся. Наконец-то пришлось пустить вход десницу. Мой универсальный мини-репликатор. Мне удалось скопировать несколько важных схем, и реплицировать почти тысячу разных изделий: легионные клинки Суворова и Цезари, боеприпасы для них, защитные панцири для скаутов, фоксов и хранителей. Примитивные гранаты трех разных типов. Бето снаряжение ничего особенного, но все-таки эти вещи хоть чуть-чуть увеличивали шансы клановых добровольцев на выживание. Лучше, чем ничего. Я штамповал их весь день и всю ночь, и все равно это казалось каплей в море. Сложные приборы типа боевых шлемов, визоров и импульсных винтовок я не мог производить просто потому, что для них не имелось нужного количества комплектующих. С простыми, вроде ферритового сплава. Пластика и простых элементов проблем не возникло, а вот редко земельные металлы или электронные компоненты иссякли очень быстро. Такое сырье всегда было в цене. К счастью, подобная функция д е с н и ц а почти не тратила азур, работая в режиме обычного мини-репликатора. Немного выручили кошки, немного помогли одержимые, но даже они не могли сотворить ч у д о в условиях жесточайшего цейтнота. Кастер практически умолял о немедленной помощи. Легион вел тяжелейшие позиционные бои. Многие инки уже потеряли носителей, имелись большие безвозвратные потери. Отдельные участки третьей стены меняли хозяев несколько раз в день. Уцелевшие с ц л л ы развелись во втором и третьем кольце, уничтожая инфраструктуру города. А Титан оказался в полном окружении. Ждать было нельзя. Помимо прочего, мы могли потерять фактор внезапности, поэтому было принято решение бить тем, что есть. Мы пересекли океан. Глубокой ночью.